молоты на наковальня. После ухода с Колузова воцарилось неловкое молчание. Безымянный охранник, эта женщина, Нессель, занимались своими делами, не разговаривая друг с другом. Она склонилась над компьютерными дисплеями, он мрачно взирал на пленников. Убедившись, что подергивание приводит только к тому, что путы сильнее врезаются в запястье, Холстон начал все сильнее и сильнее тяготиться молчанием. «Да, на него был направлен пистолет». Да, на Гельгамеше, похоже, разразился конфликт, в результате которого его в любую минуту могут убить. Но ему стало скучно. Только что вышедший из тазиса, проснувшийся после десятилетия недобровольного сна тела, желал что-то делать. Он обнаружил, что ему приходится прикусывать язык, чтобы не проговаривать собственные мысли вслух, просто чтобы хоть как-то разнообразить происходящее. А потом кто-то внес ему это разнообразие. Раздались далекие хлопки, которые он задним числом опознал как выстрелы, и кто-то пробежал мимо люка с негромкими указаниями, которых он не расслышал. Однако стрелок их уловил и моментально выскочил в коридор, забрав с собой пистолет. Без него в маленькой комнате стало на удивление просторнее. Он посмотрел на Лейн, но та смотрела себе на ноги, не желая встречаться с ним взглядом. Оставалась только Нессель. «Эй!» – начал он. «Заткнись!» – прошипела Лейн, по-прежнему на него не глядя. «Эй», — повторил Холстон, «Нессель, да? Послушай». Он думал, что она будет просто его игнорировать, но она мрачно к нему обернулась. «Брэнджет Нессель», — сообщила она ему, — «а ты, доктор Холстон Мейсон? Я читала твои статьи тогда, когда...» «Еще тогда». «Еще тогда», — вяло поддержал Холстон, — «ну, это лестно, наверное». «Значит, скоуз был прав, ты сама классицист». «Училась», — ответила она ему, — «потом продолжать не стала». Кто знает, иначе мы сейчас могли быть на месте друг друга. Ее голос срывался от эмоций и усталости. Только училась. Он вспомнил свои последние занятия перед самым концом. Изучение Старой Империи когда-то было основой мира. Все отчаянно пытались урвать хотя бы часть древних секретов. Во времена Холстона популярность классицизма упала. К тому моменту стало видно, что грядет конец. Стало понятно, что осколков мудрости прежних дней не хватит, чтобы этот конец предотвратить. А еще то, что эти самые древние со своим оружием и своими отходами уготовили им этот надолго отсроченный конец. Изучать этих древних психопатов и восхищаться ими в последние отравленные дни Земли казалось дурным вкусом. Классицистов никто не любил. Нессель отвернулась, но он настойчиво окликнул ее снова. «Послушай, что с нами будет? Ты хотя бы это можешь нам сказать?» Женщина покосилась на Лейн с явной неприязнью, но когда ее взгляд вернулся к Холстону, то явно смягчился. Как и сказал Сколс, это от нас не зависит. Может, в конце концов Гюин будет брать нас штурмом и мы вас пристрелят. Может, они пробьют наши Брандмауэры и отрежут нам воздух, тепло или еще что-то. Может, мы победим. Если мы победим, вы будете свободны. Вернее, ты будешь. Она снова покосилась на Лейн, та закрыла глаза, то ли смирившись с происходящим, то ли пытаясь его зачеркнуть, отключиться от окружающего. «Послушай», — попытался возвать к ней Холстон, Я понимаю, что вы против Гюина. Может, я в этом вам даже сочувствую, но мы-то с ней ни за что не отвечаем. Мы в этом не участвовали, то есть со мной насчет всего этого не советуется. Так ведь я даже не знал, что это все, что что-то вообще происходит, пока меня там не разбудили. Ты? Может быть, сказала Нессель, вдруг разозлившись. А вот она, она знала. А кому иначе капитан поручил бы заниматься технической стороной? Кто готовился отправить нас вниз? Кто залез во все мелочи? Старший бурт-инженер, конечно. Если мы ее прямо сейчас пристрелим, это будет справедливо. Холстон судорожно сглотнул. Лейн по-прежнему не пыталась ему помочь, но теперь он, наверное, понимал, почему. «Послушай», — сказал он уже мягче, — «разве ты не видишь, что это безумие?» «Знаешь, что такое безумие?» — жаром возразила Нессель. «Безумие сидеть в гребаном морозильнике на Луне, которая нам самим ни к чему, только чтобы Гюин смог повязать себе нахер бантик и сказать, что эта система принадлежит Земле». Безумием было ожидать, что мы отправимся туда мирно, добровольно и будем жить в этом искусственном аду, пока вы угребете дальше в какое-то чудо-путешествие, чтобы вернуться неизвестно через сколько поколений, если вообще вернуться. «Мы все уже за много тысяч лет от дома», — напомнил ей Холстон. «Но мы спали», — проорала ему Нессель, — «и мы были все вместе. Все человечество было вместе, так что это не считается, это не важно». Мы увезли с собой свое время, мы остановили часы, пока спали, и снова запустили, когда проснулись. Какое нам дело, сколько тысяч лет прошло на старой дохлой земле? Но когда гелий гребет туда, куда намылился, нам, несчастным ублюдкам, спать не придется. Нам предписано устраивать свою жизнь там, на льду, в идиотских коробках, которые сделали автоматы. Жизнь, доктор Мейсон, целая жизнь в этих коробках. И что? А дети? Можешь себе представить? Поколение за поколением, живущих на льду, все больше забывающих, кем мы были, умирающих, не видя солнца, которое будет казаться просто еще одной звездой. Следить за цистернами, жрать перегной и производить новые, обреченные поколения, которым ничего не добиться, пока вы, все вы, великолепные звездные странники, будете спать, не замечая времени, и проснетесь через 200 лет, словно на завтра? Она кричала, почти визжала, и он понял, что она слишком давно не спит, Своими необдуманными словами он разрушил плотину, дал всему прорваться. «А когда вы проснетесь, все избранные, которые нас обрекли на лед, мы уже умрем. Умрут многие поколения, все мы. И почему? Потому что Гюин просто желает иметь базу на мертвой луне». «Гюин желает сохранить род человеческий», — резко одернула ее Лейн. «И как знать, не уничтожит ли ковчег то, что нам встретится у следующего проекта терроформирования? Гьюин просто хочет увеличить наши шансы как вида, и ты это знаешь». «Так пусть нахрен и остался бы сам, и ты тоже осталась бы. Как насчет такого? Когда мы захватим контроль, когда захватим корабль, вы двое можете продолжить род человеческий в этом морозильнике. Сами. Мы так и сделаем, не сомневайся. Если вы до этого доживете, то именно так мы и сделаем». Лейн постаралась равнодушно пожать плечами, но Холстон увидел, как она стиснула зубы при этой мысли. А потом в комнату снова занырнул Сколс и, схватив Нессель за локоть волок двери для неслышного разговора. «Лейн», — начал было Холстон, — «извини», — бросила она, сбивая его с толку. Он не мог понять, за что она извиняется. «Как далеко это зашло?» — тихо спросил Холстон. «Сколько их?» «Человек двадцать пять, не меньше». Он еле разбирал шепот Лейн. «Они должны были стать пионерами, как Гьюин планировал. Они спустились бы бодрствующими, чтобы все запустить». Остальных переправили бы в виде груза, чтобы разбудить, когда и если понадобится. «Как вижу, все получилось великолепно», — заметил Холстон. Он снова не получил ожидаемого язвительного ответа. Казалось, со временем их последней встречи все эти десятилетия тому назад слэн стесали все ее колючки. «А сколько у Карста?» — продолжил он расспросы. Она пожала плечами. «Отряд безопасников около дюжины, но он может разбудить военных и сделает это. У него будет армия». Не будет, если он хоть немного соображает. Холстон уже обдумывал такой вариант. Для начала станут ли они подчиняться его приказам. А кто еще там есть? Неубедительно. Ты вообще задумывалась над тем, что мы делаем, Лейн? Я даже не про эту историю, он дернул головой в сторону сколза. Я про все вообще. У нас нет культуры, у нас нет иерархии, у нас просто экипаж жизни в помощь. Гьюин, которого кто-то счел подходящим командиром большого корабля, сейчас стал номинальным главой человечества. «Иначе нельзя», – упрямо возразила лэй. «Скол с этим не согласен. Полагаю, армия тоже не согласится, если у Карста хватит глупости начать будить и вооружать людей. Знаешь, хороший урок из истории. Если не можешь платить армии, ты в жопе. А у нас даже экономики нет. Что мы им предложим, как только они поймут, что происходит? Где социальная иерархия? Какая власть есть у кого бы то ни было?» А как только они получат оружие и ясные указания на то, где они могут в следующий раз проснуться, с чего им вообще идти в камеры спать. Единственная наша валюта – это свобода. А Гюин явно не собирается пускать ее в ход. Ах, да пошел ты, историк. Наконец он добился от нее вспышки, хоть уже и перестал на это рассчитывать. И хотя мне не хочется думать о том, что будет, если Сколс победит, но что будет, если он проиграет? Когда проиграет? Неважно. Так что тогда? Не отступился Холстон. Мы в итоге отправим всех этих людей в тюрьму пожизненно? А что будет, когда мы вернемся? Что мы будем надеяться там внизу найти при таком вот начале? Никакого там внизу не будет. Не для нас. Сколс каким-то образом сумел оказаться перед ними, присев на корточки и положив ладони на колени. В худшем случае у нас останется запасной план. Благодаря тебе вообще-то, доктор Мейсон. Ага. Глядя мужчине в лицо, Холстон не знал, как это понимать. Может, объяснишь? С величайшим удовольствием. Сколл скупо улыбнулся. «Мы захватили шатлы. Если другого выхода не будет, мы улетим с Гилли, доктор Мейсон, и ты полетишь с нами». Холстон, все еще плохо соображающий, после стазиса выпучил глаза. «Мне казалось, цель была в том, чтобы никуда не лететь». «Не лететь на лед», — пояснила Нессолю сколзая из за из-за спины. «Но мы знаем, что в этой системе есть другое место, место, созданное для нас». Хо, Холстон изумленно уставился на них. «Вы совсем не в себе. Это... Там же чудовище!» С чудовищами можно сражаться, упрямо заявил Сколз. Но дело не только в них. Там же спутник. Он чуть было не уничтожил весь Гильгамеш. Он заставил нас улететь. Никакой шаттл не сможет попасть. Он беспомощно замолчал при виде улыбки Сколза. Мы все это знаем. Она нам сказала. Тут он дружелюбно кивнул Лейн. Она сказала, что мы ни за что не попадем на зеленую планету. Что древняя техника нас успеет уничтожить. И вот почему у нас ты, доктор Мейсон. Может, тех знаний древних языков, которые есть у Нессели, хватило бы, но я не буду рисковать. Зачем рисковать, когда ты тут и отчаянно хочешь нам помочь?» Главный мятежник легко выпрямился, продолжая ехидно улыбаться. Холстон посмотрел на Лейна, и на этот раз она встретилась с ним взглядом. И он, наконец, умел прочесть ее чувства. Вина. Неудивительно, что она на него не огрызалась. Она внутренне содрогалась, понимая, что он здесь из-за нее. «Ты сказала, что я смогу провести их мимо Керн?» – вопросил он. «Нет!» запротестовала она. «Я сказала им, что это невозможно. Сказала, что даже с тобой мы едва уцелели. Но я...» «Но ты заставила их подумать обо мне», — договорил за нее Холстон. «Откуда мне было знать, что эти же жопоголовые?» Начала Балалей, но тут сколос ударил ее по щиколотке. «Просто напоминаю», — рыкнул он, «кто ты такая и почему получаешь по заслугам?» «И не тревожься!» Если нам придется захватывать шатлы, ты будешь с нами, старший борт-инженер Лейн. Может, тогда у тебя появится желание использовать свой опыт, чтобы продлить собственную жизнь. В кои-то веке, а не только портить жизнь другим.